Глава седьмая Сознание возвращалось медленно и нехотя. Тихо, только издалека капала где-то вода. Головная боль, казалось, мучила даже через забытье. Я попробовала приоткрыть глаз, и ничего не увидела. Медленно подтащила руку к лицу и ощупала глаза. Открыты. «Надеюсь, здесь просто темно». На лбу обнаружила приличного размера шишку. Странно, вроде ж по затылку били. Легонько щелкнула непослушными пальцами. Уж на крошечный светлячок моих сил должно хватить. И снова ничего. Стало страшно. Неужели я потеряла зрение? Эта мысль даже отодвинула головную боль на второй план. Сила и принялась судорожно шарить вокруг себя руками. Каменный пол, сложенный из довольно гладких плит. Я поползла. Достигла стенки, такая же каменная и холодная. Внимание привлек едва слышимый звук капающей воды. Пить! Зверски хочу пить! Встать на ноги не получилось. Придерживаясь руками, поползла вдоль стенки на звук. Вот оно! Все, что я нашла, выступающий влажный камень, с которого временами скатывалась крошечная капелька. Провела рукой по гладкой поверхности, Затем увлажнила пересохшие губы. Как мало! Лизнула камень, собрав еще несколько капель. Откуда? Откуда течет вода? Куда она девается? В отчаянии силой дернула камень, и тут же голова снова взорвалась от боли. Я потеряла сознание. Не знаю, как долго лежала, видимо, забытье постепенно перешло в сон. Проснувшись, я почувствовала себя немного лучше. Голова все еще болела, да и пить хотелось, но сознание прояснилось. «Надо отсюда выбираться», — подумала я. Тут мне на щеку рядом с носом плюхнулась маленькая холодная капелька и скатилась в уголок рта. Я машинально ее слезнула. Как удачно я упала все-таки! В этот раз удалось встать на ноги. Меня все еще шатало, неустойчивое тело время от времени пыталось куда-то завалиться, но все же я чувствовала себя достаточно уверенно. По-прежнему перед глазами стояла одна чернота. На ощупь, осмотрев стены, едва не пришла в отчаяние. Я не нашла выхода. Везде под руками находился лишь шлифованный гладкий камень. Так не бывает. Если кто-то строил эту комнату, «Значит, здесь должен быть вход, а, соответственно, и выход!» Интуиция молчала. «Возможно, здесь есть люк?» Я начала исследовать пол. Проверка длилась около пяти минут, до тех пор, пока не наткнулась на чьи-то кости. Быстро отползла в сторону и с трудом отдышалась. «А если это тюрьма? Приговоренного к смерти просто здесь замуровали!» Мелькнула ужасная мысль. «Но я себя одернула. Стоп!» Кем бы ни был этот несчастный, он здесь давно. А я недавно. Меня кто-то стукнул по голове и каким-то образом сюда притащил. Значит, выход все-таки есть. Кроме того, сюда могут вернуться мои похитители. Эта мысль меня отрезвила. Оружие. К счастью, заколка на волосах пока осталась. Я вернулась к безымянным костям и внимательно их перебрала. Как и ожидалось, ничего стоящего у человека не нашлось, немного подумав, Подобрала кость подлиннее и потолще. «Прости, тебе она уже не понадобится». Помахала дубинкой в воздухе, вроде крепкая еще. Что делать дальше, я не знала. Обследовать потолок тоже было бы неплохо. Люк мог и там находиться, но боялась свалиться и этим добить многострадальный организм. Поэтому вернулась к мокрому камню и снова легла под ним. Что бы ни случилось дальше, будет лучше, если я отдохну. Наверное, меня ищут, — Подумалась грустно. Интересно, сколько времени прошло? Я вспомнила Джокера, потом Джека, еще раз сравнила их, решив, что я таки свихнулась. Затем подумала, что, возможно, больше никогда их не увижу. От этой мысли захотелось плакать. Потом перед глазами проплыла булочка, которую не доела утром. Сразу же громко заурчал желудок, напоминая о себе. В итоге я совсем растворилась в жалости к себе, а в уголках глаз защипала. Ну вот, только не хватало тратить драгоценную влагу на слезы. Постепенно мысли начали путаться, ускользать, погружая в сон. Послышались тихие голоса. Голоса? Сон в секунду слетел. Показалось? Нет, не показалось. Я действительно что-то слышала разговаривали мужчины. Двое или трое. Звук постепенно становился громче, приближаясь. «В этом у шефа». «Моя смена». «Они туда. Большой». По мере приближения звука я выхватывала из разговора все больше слов. Собеседников было двое. Обладателя тонкого хриплого голоса я мысленно обозвала коротышкой. Второго главным. «Кулем лежала». А потом вскочила и по... Вещал главный. Прямо в стену? Ага, и снова вырубилась. А тут, как на назло, стихийник открылся. Ну, она и того. Да, будь там шеф, Он бы пинком кого-то вслед отправил. Хрипло хохотнул коротышка. Дык, он потом так и хотел. Только портал-то схлопнулся давно. Вот и выходит, что эту шалаву Третьи сутки по всем мешкам ищем. Я слышал, что девку не ту поймали. А хрен его знает. Найдем, шеф разберется. Какая в пень разница, та или эта? только один, абы не сбежала. Все, пришли. Вдали послышался негромкий скрежет, словно камни друг друга царапали. Я вздрогнула. Однако голоса стали глуше. Видимо, ребята пока шарят в другом месте. В том, что ищут именно меня... Сомнений практически не было. Времени, оказывается, прошло больше, чем я ожидала, хотя и не помнила ничего из этого рассказа. Значит, столкнулась со стенкой. Вот откуда взялась налбушишка. Услышав про стихийный портал, я сразу поняла, где очутилась. Катакомбы, огромный подземный лабиринт, о котором мне не раз рассказывали. Когда-то давно, то ли тысячу лет назад, то ли две, адониты исследовали их. В основном здесь располагались секретные лаборатории и тюрьмы. Чем занимались лаборатории, мне неизвестно. Тюрьмы имели интересную систему защиты от побегов. По всем коридорам располагалось множество порталов, ведущих в камеры, или каменные мешки, как их называли. Порталы были настраиваемыми, то есть существовала некая механическая или магическая система, управляемая людьми, которая их включала и выключала. Пока преступник сидел в камере, его, по крайней мере, кормили и поили. Плюс, отсидев срок, он мог выйти на свободу. Сбежав же, он действовал исключительно на свой страх и риск. Попавшие в портал могли переместиться в любой из тысяч каменных мешков. За много километров от исходной точки, где беглеца, скорее всего, ожидала смерть от жажды. Были ли эти порталы созданы людьми, Или они действительно стихийные, а люди просто научились их подчинять. Сейчас, наверное, никто не скажет. Потом что-то пошло не так. То ли устройство управления поломалось, или в лабораториях какой казус случился. Большинство порталов принялись открываться и закрываться хаотично. Кроме того, в лабиринтах практически перестала работать магия. Особенно заклинательная. Ходить по катакомбам стало опасно. Поэтому все известные выходы опечатали или вообще взорвали, чтобы вездесущие мальчишки не сунули свой нос. И сейчас вода не лабиринтом пугают маленьких непослушных детей. Ее здесь нет! просипел коротышка. Тут еще два мешка. Идем следующий проверять. Не дожидаясь появления незваных гостей, я метнулась на стену. К счастью, на мне хамелеонка. Кость пришлось выбросить. Не ахти какое оружие, зато большая, белая и хорошо заметная. Вместо этого вытащила из заколки трубочку. Впрочем, и она мне нужна была только на всякий случай. Я планировала по потолку переползти через выход, пока ребятки будут осматривать помещение. Снова послышался скрежет. Кажется, и в этот раз они не ко мне. Я собралась. Через несколько минут все повторилось. Ага, идут. Часть стены недалеко от меня отъехала в сторону. Ох, черт, факел! После сидения в полной темноте даже этот неяркий свет больно ударил в глаза. Крепко зажмурилась. Нельзя так. Они же могут уйти в любой момент. Наконец, чуть разлепив веки, я заметила, что мужчины закончили осмотр. Тихо миновать их уже не получится. Хорошо бы вообще успеть. Я быстро выпустила иглу, фигуру, показавшуюся мне меньшей. Интересно, угадала я с коротышкой или нет? Две секунды, и обездвиженное тело рухнуло на каменный пол. Второй метнулся к нему. «Брок?» Нет, таки не угадала. Обладатель хилого голосочка оказался настоящим бугоем. Вжик, и еще одна игла отправилась искать свою жертву. Я сползла на пол. Бандиты очнутся скоро. наспех обшарила их, забрала пару кинжалов, Паршивых, но лучше, чем ничего. У главного обнаружила небольшой плоский круглый камушек с зелеными прожилками, очень похожий на тот амулет, что я так неудачно пыталась подобрать. Кроме того, оба пострадавших от моей руки носили странные очки с темно-желтыми стеклами. Вряд ли эта мода у них такая, поэтому прихватила и их. Причем одни сразу водрузила себе на нос. А главное – У них была фляга с водой. Я чуть не станцевала от радости. С нетерпением отвинтила жестяную крышку, сделала несколько жадных глотков и с трудом себя остановила. Не стоит пить много, неизвестно, сколько мне еще выбираться отсюда. На жалкие гроши, звеневшие в карманах, не покусилась. В конце концов, я ж не воровка какая. Какое-то время постояла над факелом. В кромешной тьме двигаться небольшое удовольствие, но и светиться не хотелось. Причем в прямом смысле этого слова. В итоге я факел таки подобрала, рассудив, что если здесь уже есть патруль, то вряд ли так быстро появится еще один. Пока от моей камеры вел всего один ход. Неширокий коридор, сложенный из тех же плит, быстро уводил меня прочь. Я шла медленно, прислушиваясь к каждому шороху, и шарахаясь от теней. Это происшествие здорово меня напугало. По жизни не часто приходилось попадать в опасные ситуации, да еще и совсем одной. Время от времени останавливалась и осматривала стены, казавшиеся подозрительными. Вдруг там есть ходы. Ведь что я знала о лабиринте? Ничего. Настоящая паника началась, когда я достигла первой развилки. Моя дорога расширилась до небольшой площадки, от которой отходили еще три коридора. Только сейчас я поняла, что могу блуждать по каменным коридорам целую вечность. Сначала сунулась в одну сторону, но через несколько секунд закрался червячок сомнения. А вдруг не сюда? Я поспешно вернулась обратно, осмотрела все коридоры и вынесла вердикт. Абсолютно одинаковый.